Сахарная пурга. В воздухе летает сладость, Вкусная, как дикий мед. Если ты меня услышишь, Значит, и любовь живет. Мы с тобой, увы, не рядом, Чай вдвоем, увы, не пьем, И в фонтане шоколадном Не купаемся вдвоем. Это жизнь, она не вечность, И никто не разберет. Мегилита съесть на вечер, Или яблочный пирог. Всё пройдет и вступит в силу новый жизненный виток. Без тебя невыносимо, не идет по телу ток. Мир фантазий, он безумный, там живут одни мечты. Там огромный карамельный замок радужной любви. Мы пойдем туда с тобою самой узкою тропою, чтобы быть всё время рядом не сводя друг с друга взгляда. Кто-то скажет, это странно, эфемерно и обманно, грезы — это и реально, но любовь, она буквально. Она вечна, она с нами, и мы черпаем горстями нежность, бархатную ласку и изысканную сказку. В сахарной пурге я вижу, рыцарь мой живет и дышит, Утром радуется солнцу, вечером глядит в оконце. Грациозный, нежеманный, ему нету в мире равных. Перед ним все меркнут разом, как стекляшки пред алмазом. Что касается безумства, это странное искусство. Где та грань, что разделяет, явь и вечные мечты? И к тому же мир не скушен. И однажды, как в ловушке, может статься, что местами поменяются они.